Глава 17. Утро выдалось нервным, и это еще мягко сказано. Все началось на рассвете, с пронзительного заунывного звука, который оказался сигналом опасности, и шел с верхушки главной башни. Я сонно отмахнулась от него, перевернулась на другой бок и, натянув одеяло на голову, собиралась продолжить спать. Однако меня вдруг ударило током. Не так, чтобы сильно, но неприятно. Я в изумлении посмотрела на свой ордер. Он мигал в руке красным, как одержимый, и посылал в тело неприятные импульсы. Арика, такая же ошарашенная, как и я, сидела на соседней кровати, а за окном продолжала реветь сирена. Мы обменялись изумленными взглядами. «Нападение?» — робко предположила подруга. «У меня волосы зашевелились на затылке, но я небрежно пожала плечами». «О чем то Кому мы нужны?» Следом кто-то начал ломиться в двери. «Эй, вы там! Поднимайтесь! Вы что, сигнала не слышали?» Из коридора доносился топот ног, встревоженные голоса и возня. Похоже, никто ничего не понимал, но все общежитие высыпало из своих комнат. Мы с Арикой тоже поднялись, быстро натянули полевую форму вместо повседневной и с опаской выглянули за дверь. Девушки с нашего этажа спешили к лестнице, мы устремились за ними. В толпе все спрашивали друг друга, что происходит. Но из-за громкого воя с улицы почти не слышали друг друга. Хорошо, хоть ордера перестали мигать и биться током, едва мы встали с постели. Вскоре все высыпали на крыльцо, и вой внезапно затих. «Практиканты!» — раздался зычный голос магистра Рорха, явно усиленный магией. «Особенно боевой факультет. Я вами разочарован!» Он смотрел на нас с нескрываемым осуждением. А я только тогда обнаружила, что наша толпа выглядит весьма разношерстно. Кто-то из парней успел натянуть только штаны и сейчас сверкал голым торсом. Кто-то стоял в одном ботинке и без носков. Девушки тоже выглядели не лучше. Лохматые, заспанные, и перепуганные, половина в юбках наизнанку, на эскайз застегнутых блузках и спущенных до щиколоток чулках. Только несколько человек выглядели более-менее прилично. Они были в полевой форме. Я почему-то не удивилась, узнав среди них свой расчёт. Эльсанир, его свита и Меркула. Ах да, и мы с Арикой. Но мы-то понятно, почему так оделись. Нам же было сказано, что на практику отправляемся утром сразу после завтрака, и что все должны быть в полевой форме, а не в повседневной. Вот мы с вечера всё и приготовили, а юбки и блузки кинули в постирочный шкаф. А остальные? Я пробежала взглядом справа и слева от себя, разглядывая однокурсников. И правда, вид у них жалкий. «Так ведь еще рано!» — зевнул кто-то из них. «Мы еще спать должны!» «Молчать!» — ряфнул Рорх так, что я невольно присела. «Впрочем, не только я». «Это была ваша первая боевая тревога. И скажите спасибо богам, что учебная. Иначе враги так бы и взяли вас тёпленькими в постели. Вы цветли Нормана, будущие защитники, элита нашей армии. А что я вижу?» Он двинулся вдоль притихшей толпы. Те, кто попал под его едкий взгляд, старались спрятаться за чужими спинами, но обладатели тех спин выталкивали бедолаг вперед. Я тоже ощутил острое желание уменьшиться разодок в сотню и забиться в норку поглубже, пока магистр Рорх не дошел до меня. За спиной мне в затылок нервно дышала Арика. Все, чему я учил вас этот год, все всё насморку», сплюнул магистр боевых искусств. «Что это такое?» Он дернул за галстук какого-то парня со стихийного факультета. Тот стоял красный, как помидор. Потому что кроме галстука, трусов по колено и одного носка, на нем больше ничего не было. Кто-то хихикнул, но, судя по звуку, получил тычок в бок и резко замолк. Я аккуратно глянула влево, туда, где стоял ильсанир и компания. Эти держались расслабленно, особенно принц. Меркула находилась от меня с другой стороны, стояла с дернутым подбородком и застывшим лицом как караульный ум в мавзолея. Но по едва подрагивающим губам было понятно, что она очень волнуется. «Вы должны были встать по сигналу, собраться за три минуты. Целых три минуты! Это в четыре раза больше, чем дается бойцу на позиции. Организовано покинуть здание с вещмешком и встать в свой расчёт. Это всё, что от вас требовалось!» Продолжал разносить нас Рорх. «Упс! Я почувствовала, что краснее. Про вещмешок даже не вспомнила. «А остальные?» Снова жадно повертела головой, разглядывая членов своего расчёта. Ильсанир точно был без мешка, зато... Зато на плече стоящего рядом Фалариана чётко виднелись две лямки. Два вещмешка. Меркула, как и мы с Арикой, была с пустыми руками. «Всем не незачёт за первый день практики!» Припечатал Рорх, причём с нескрываемым удовольствием в голосе. «Пять незачётов, практика не сдана. А вам известно, что это значит». «Отчисление!» Никто не возмутился. Все были слишком поражены и подавлены. Мы ведь уже считали, что отчисление нам не грозит. Мы ведь сдали зачёты за первый курс и получили допуск к практике. Нас даже переселили на этаж ниже. Оказывается, рано расслабились. Все, расходитесь. Можете идти завтракать. Сбор здесь в девять часов. И да, кому-то не мешало бы ложиться спать одетом. Не удержался магистрат подкола. Но смеяться никто не стал. Разбредалась стал помолча и пристыженно, как на похоронах. За завтраком ситуация была не лучше. Наш курс все еще переживал унижение. Может, права была Эльза, что откосила от практики? Я, наверное, раньше тоже с радостью сбежала бы отсюда, но теперь у меня была цель. Поэтому, невзирая на душевные муки, я весь завтрак ловко работала ложкой. Как ты можешь есть? покачала головой Арика. Мне кусок в горло не лезет! «Мне тоже», — заверила ее, уминая третью порцию мясного суфле. Еще неизвестно, чем и как нас будут кормить в Оренволде, а моей драконице никак нельзя голодать. Она растет за счет энергии, которая тело получает из пищи. Я бы сказала, за счет калорий, которые здесь преобразуются в магию, а если этих калорий не будет хватать, она остановится в росте. Так что я съела столько, сколько смогла, и даже еще немножко». Сыто отдуваясь, выпала из-за стола и, осторожно стараясь не расплескать внутренние запасы, двинулась к выходу. «Привет!» Прямо на пороге вырос Рильгер. «Принц хочет поговорить!» Я выразительно округлила глаза. «Надо же, какая честь! А что случилось? Соскучился?» «Не ёрничай!» Поморщился парень. «Иди за мной!» «Захватишь наши мешки?» — попросила я Арику. «Встретимся на площади!» И даже не удивилась, когда поняла, что Рильгер ведет меня в парк к зарослям Листенцея. «Ну и чего надо?» — спросила, входя в лабиринт тишины и останавливаясь за спиной Эльсанира. Тот постоял пару секунд, томя меня ожиданием, потом обернулся. «Никто не должен знать, что мы общались». «Ага. Я уже хотела съязвить, но слишком серьезный вид парня заставил меня замолчать». «Что случилось?» — мой голос выдал волнение. «Сам толком не знаю, но на практике держись ко мне поближе. Там может быть всякое». «Всякое?» Я подняла брови. «Это ты сейчас о чем? Он замялся, сорвал листочек Листенсея, покрутил в руках, размял между пальцев и выбросил. И только потом мне хотя произнёс. «Нас должны отправить на юг Оренволда. Эта местность считается самой спокойной. Но неделю назад там заметили разведчиков Дроу, а вчера пропали два наших расчета. Восемнадцать боевых магов ушли на задание и не вернулись. Просто испарились. И практику не отменили? Оторопела я. Нет, нас просто отправят подальше в тыл, но там тоже опасно. Я смотрела на него, пытаясь переварить информацию. Может, именно об этом хотел сообщить Айзану адъютант, что его подчиненные не вернулись. Ох, Эль! Встрепенулась, вспомнив о важном. А какая у Айзана должность? Ты о чем? Тот насторожился. Но он сказал обращаться к нему офицер Ленорман. А кто он такой? Чем занимается? Он ведь не просто командир боевого отряда. Уголок рта у парня странно дернулся, То ли он хотел улыбнуться, то ли скривиться, но передумал. Он тебе не сказал? Нет. Значит, и я не скажу. Что? Не мое это дело. В общем, хочешь вернуться живой и здоровой, держись поближе ко мне. В случае чего, бери мою магию. «Говорю это сейчас, потому что там у нас не будет возможности посекретничать, и ты вряд ли захочешь, чтобы кто-то еще знал твою тайну». Эльсонир был прав, поэтому я только молча кивнула и смотрела, как он уходит с независимым видом, засунув руки в карманы и насвистывая легкий мотивчик. Когда вышла из кустов, то сразу наткнулась на младшего принца и его компанию. Драконы поглядывали на меня с таким видом, будто знали, что мы с Эльсониром занимались чем-то неприличным. Мне вслед даже отпустили какую-то шуточку. Стиснув зубы, я зашагала к площади. Там уже было людно. Второй раз опростоволоситься никто не хотел. Арику я нашла рядом с Меркулой. Спасибо, сказала, забирая у нее свой вещмешок. Та ничего не ответила, но посмотрела так, что слова стали лишними. Ее задело, что эльсанир послал за мной, а не за ней. Портал доставил мой расчет в деревню на окраине Аренволда. На первый взгляд место выглядело тихим и неприметным, самый большой дом стоял в центре. Это была и местная управа, и единственный в деревне трактир, и постоялый двор. Я вышла из портала прямо перед его крыльцом и остановилась как вкопанная. Потому что кроме моего расчета других ребят не было. Следом мне в спину ткнулась Меркула и зашипела. Она шла последней. «А где остальные?» — спросила я, озираясь по сторонам. Небольшая площадь перед зданием была абсолютно пустой. Кто? На меня уставились восемь пар глаз. «Наши однокурсники. Почему мы здесь одни?» «Их отправили в другие точки». Эль попинал камешек. «Ты что, не знала? Нам же декан говорил об этом на сборах». «Правда?» «Я смутилась. Не помню». Меркула громко фыркнула, выражая свое отношение. Арика виновато улыбнулась и незаметно придвинулась ближе к Элю. Рильгер, Фалариан и Ираэль поигрывали бровями. Похоже, для них это просто очередное приключение, да еще в компании симпатичных девчонок». Севастьян, наш алхимик, вздернул нос и манерно откинул за спину идеально подкрученный локон. А Зик покачал головой. «Может, войдем внутрь? Нас должны ждать». Дверь здания распахнулась, обрывая его на полуслове. Нам навстречу выкатился полненький господин с пышными усами. На нем была яркая жилетка и рубашка с закатанными рукавами, а в левом глазу поблёскивал монокль. «Прошу, прошу, господа маги!» Засуетился он. «Особенно вас прошу, ваше высочество. Заходите в нашу скромную обитель. чувствуйте себя как дома». «Вы кто?» Эль даже не двинулся с места. «Так староста этой деревни. Можете звать меня дядюшка Фиц. Меня все так кличут. Но и владелец трактира по совместительству». Он подкрутил ус. «Проходите. Комнаты уже готовы. И обед сейчас подадим. Вы же проголодались в дороге». Говорит, что мы только завтракали, никто не стал. Однако я заметила, как мои товарищи поглядывают на небо. Я тоже обратила внимание, что солнце здесь уже перевалило за зенит. Значит, между Академией и этой деревней очень большое расстояние, как минимум трое часовых поясов. Староста, продолжая улыбаться, подождал, пока мы войдем. Здание управы было трехэтажным, с каменным низом и деревянным верхом. На первом этаже находился трактир с огромным очагом и барной стойкой. В зале стояло несколько столов и стульев с кривыми ножками. Кое-кто из моих товарищей тут же поморщился, а я жадно вдохнула насыщенный аромат жареного мяса, который шел со стороны очага. Там парнишка лет 15 поворачивал вертел с насаженным на него поросёнком. Я представила, как вонзая зубы в прожаренный бачок и едва не подавилась слюной. «Это сынок мой, Лортон. Если что-то надо по-быстрому, обращайтесь к нему», сказал староста, заметив мой голодный взгляд. Потом, когда мы сели за один из столов, он продолжил, протягивая нам немного засаленный лист бумаги. «Вот здесь расписаны ваши завтраки, обеды и ужины. Академия уже все оплатила. Но если захочется чего-то другого, то можем договориться за отдельную плату». «Понятное дело, у меня, Арики и Зига денег с собой не было. Остальные не успели рта открыть, как Эль выхватил лист из рук старосты и просто смял в кулаке». «Отлично. Будем есть, что дадите. Мы тут не за этим». Внезапно он глянул мне за спину, туда, где находилась лестница на второй этаж, и поднялся. Остальные повторили за ним. Я тоже вскочила, сообразив, что Эль кого-то увидел. Оглянулась и поняла, что не ошиблась. На последней ступеньке стоял Элеонор Дарвис, мой куратор Эльф с бытового и магистр артефакторики. Рядом с ним заведующий кафедры травознавства Бурдж Паркатис. Эльф поднял руку, давая понять, что заметил нас. «Добро пожаловать в Оренволд, господа будущие маги!» Произнес он, подходя ближе. «Мы с господином Паркатисом будем вашими кураторами. Вопросы есть?» Он посмотрел на каждого из нас. «Да, почему именно вы?» Тут же озвучил Эль то, что у всех вертелось на языке. «Почему не магистр с боевого?» «Слепой жребий!» Паркатис развел руками. «Ваши точки дислокации и кураторы выбирались случайным образом, чтобы исключить подтасовку результатов. Итоги практики очень важны, сами должны понимать». Мы с ребятами переглянулись. С первой минуты стало ясно, что лидером в нашем расчёте будет Эльсанир. Его авторитет даже не обсуждался. Кому ещё как не принцу нами командовать? Но появление бытовика и травника нас удивило. Я была уверена, что к нашей группе приставят Дайвана Рорха или ещё кого-то из боевиков. Судя по лицам, остальные думали то же самое. «Ладно», — продолжил Дарвис, «давайте вернёмся за стол и обсудим ваши ближайшие действия». Все молча сели. К этому времени староста потихоньку исчез, чтобы не мешать важным господам и столице. Эльф достал карту и разложил на столе. «Вы находитесь здесь». Он ткнул изящным пальцем в точку на извилистой черной линии. «Это деревня. Названия у нее нет. На севере она примыкает к болотам, в которых иногда появляются разные сущности. В основном мелочь, которую пропустил гарнизон, расположенный вне пути». Палец переместился на заштрихованную часть карты, где были разбросаны точки крепости. «Дальше идёт Руртронарк, но вам туда не надо, а вот здесь, за вашими спинами, находятся Истрикия». Я заметила, что на этих словах Эль нахмурился, его взгляд напряженно блуждал по карте. А у меня упоминание Истрикии всколыхнуло мысли об Эльзе, она же оттуда родом. Ее отец — сеньор Дормервара, Мирвара, самой большой приграничной крепости в том районе. Говорят, вы стрики сейчас неспокойно, подал голос Севастьян. Кто? Кто говорит? К нему тут же повернулся Паркатис. Ну, слухи такие ходят. Ваш отец ведь граф Орлерай? А, ну тогда ясно. Орлераи всегда были ярыми противниками исткирцев. Кажется, у вашей семьи уже много лет длится тяжба с герцогом Астрики, а до этого с его отцом, дедом и прадедом. А король нормана все никак не решит ее в вашу пользу. Он улыбнулся, демонстрируя добродушие, но его взгляд остался холодным и пристальным. В ответ Севастьян хотел возразить, но лишь кисло вздохнул, остановленный дарвизом. Вернемся к вашему заданию, господа. В трех лигах от деревни в болотах была замечена магическая аномалия. Скорее всего, это портал. Но он слишком слабый, чтобы представлять серьезную опасность или дергать ради него гарнизон. Эльф поднял голову и обвел нас внимательным взглядом. Мы должны ее найти и обезвредить. Отозвался Эль. Да, это будет вашим первым заданием. Не переживайте, мы пойдем с вами на случай, если понадобится помощь. А она может понадобиться? Пискнула Арика и побледнела. Я имею в виду организационную помощь. Дарвис поджал губы. Наша целительница пристыженно покраснела. Похоже, она уже вообразила себе что-то страшное. Но надо признать, я тоже встревожилась, узнав, что нас ждет. Портал даже маленький — это не шутки. Тем более портал на болотах, где бродят умертвие и разносортная нечисть. Да еще вампиры с дроу то и дело устраивают дерзкие вылазки. Конечно, между ними и нами стоят гарнизоны из профессиональных боевых магов, но все равно страшновато. Как у этих магов за спинами образовался непонятный портал? «Когда отправляемся?» — спросила Меркула. Из нас троих она одна сохраняла идеальное спокойствие, даже брови не повела. Вот это выдержка. Завтра, на рассвете, заодно продемонстрируйте мне ваши поисковые навыки. Хмыкнул Дарвис. Кое-кто из драконов сразу же поскучнел. Похоже, поиск магических аномалий не был их главным достоинством, впрочем, как и моим. Еще раз напомню, продолжил эльф: Вы будущее элита Ленормана, боевики, бытовики, стихийники и целители. Каждое выполненное задание это зачет, невыполненное не зачет. Пять незачетов повод для отчисления. «Практика длится месяц, заданий будет много и с разным уровнем сложности. Придется выложиться на полную и показать все, чему вас научили за год». «Мы все сидели притихшие, потому что только сейчас под тяжелым взглядом куратора осознали всю серьезность своего положения». Я тайком покосилась на Эльсанира. Теперь то, что мы попали в один расчет, казалось подарком судьбы. «Это точно дядя похимичил? Ведь члены каждой группы подбираются наугад». «Значит, сегодня мы свободны?» — уточнил принц. «Да, пообедайте, а потом можете занять комнаты наверху и осмотреться. Правда, в деревне нет ничего интересного». Дарвис скатал карту и сунул в специальный футляр. Это было сигналом того, что инструктаж закончен. Магистры поднялись, собираясь уйти. Мы тоже начали вставать один за другим. «А за ночь точно ничего не случится?» — тихо спросила Арика. Все тут же уставились на нее. Рядом с моей деревней тоже однажды заметили аномалию. Смущенная внезапным вниманием она покраснела. Староста вызвал магов из города. Они прислали ответ, что переживать не о чем. Аномалия такая слабая, что сама развеется. Но за ночь она выросла и превратилась в портал в темные земли. Оттуда вырвалась тварь и напала на мою деревню. Очень много людей погибло. Это не вырастет, заверил Паркатис. Мы с магистром Дарвизом приняли меры. Просто сделайте то, чему вас обучали. Что ж, никто с ним спорить не стал.